Глава вторая. Лазурь и кармин. Мне даже и есть перехотелось. Первым делом на ум пришло воспоминание о деревне, разоренной разбойниками, которых я оставил на суд селянам. Ничего удивительного, в общем-то. Там меня тоже встретила мертвая тишина и запустения. Но там были еще и трупы в кровавых лужах. А здесь их не было. Ни трупов, ни крови, не видя луж, не видя распростёртых по земле полос, какие остаются, если труп зачем-то уволакивают. Значит, никто никуда никого не волок. Трупов просто не было. На улицах, по крайней мере, не было. Не стоит исключать возможность, что все они лежат в домах. На ум пришла когда-то давно увиденная по телевизору «Передача». В высокогорном озере убийцы, на дне которого располагался гигантский пузырь с углекислым газом, который однажды вырвался из-под поверхности и, будучи тяжелее воздуха, скатился по горным склонам и накрыл собой целую деревню. Больше двух тысяч человек тогда задохнулись, не просыпаясь, а те, кто проснулся, так и не успели понять, от чего умирают. Спаслось лишь несколько человек, и, по их рассказам, они даже спустя много лет не могли до конца понять, что убивших их нечто нельзя было ни увидеть, ни потрогать, не как-то ему противостоять. А те, кто явился в деревню на помощь, описывали увиденное примерно так же, как выглядело то, что видел сейчас я. Ни малейшего движения и тотальная тишина, которую нарушал лишь шелест листвы. Но на фотографиях из той деревни на улицах лежал хотя бы мёртвый скот, да и местами попадались успевшие выбраться из домов, но и не из опасной зоны люди. Не говоря же о том, что здесь явно поблизости нет никаких гор, я бы их видел отсюда. Да что там? В конце концов, войдя в деревню с отравленным воздухом, я уж точно что-нибудь допочувствовал, да хотя бы какое-то недомогание или что-то типа того. Каким бы всемогущим ни был демон во мне, совсем без воздуха он меня точно не может оставить. Не может же? Не могу. Но если бы тот был яд, я бы его, как ты это называешь, нейтрализовал. То есть яда нет? Известного мне нет. Но мне про яды, скорее всего, известно еще меньше, чем всемогущему демону пространства. Все, что я знаю, это мышьяк и цианистый калий. «Теперь проверь все же дома. Вдруг мы оба ошибаемся?» Я обошел несколько домов, осторожно прокрадываясь с каждой, словно неопытный ворюга. А вдруг я себе все напридумывал, и у них просто... Да хер знает. Полчаса молчания в честь чего-нибудь. Какой-нибудь траур. Вот они все молчат и сидят по домам, не вылезая на улицу. Да, это не объясняло отсутствие скота и звуков от него, но это была единственная теория, которую я смог построить. К сожалению, она не оправдалась тоже. Дома были ожидаемо пусты, и ожидаемо выглядели так, словно их покинули в попыхах. В попыхах, но давно. Похлёбка в грубых деревянных плошках давно подёрнулась плёнкой жира, на которой уже успела распушиться фиолетовая плесень. Сквозь открытые двери в сени... Намело кучи пыли, вода, в брошенных прямо посреди улицы и ведрах, испарилась, оставшись только на самом донышке. Суток трое прошло, не меньше. Примерно столько же, сколько, по моим подсчётам, прошло с того момента, как рыбак поставил сеть в реке. В общем-то, ничего удивительного. Даже наоборот, всё просто и складно. Люблю, когда всё просто и складно. Только вот не люблю, когда меня окружает смерть. Я, может, и привык к ней за время пребывания в этом мире. Это не значит, что мне это начало нравиться. А то, что здесь все мертвы, было очевидно. Не пропадают люди просто так. Это противоречит всем законам физики. И даже в мире, в котором властвует магия, всё равно противоречит. Если вдуматься, магия лишь немного меняет законы физики в небольшом радиусе и ненадолго. Сомневаюсь, что даже с её помощью, возможно, в один присест аннигилировать несколько сот человек и голов скота. Да так чтобы от них не осталось и следа, не задев при этом ничего, кроме... Да, в этом мире есть, ну или вернее были, существа, которым по силам не то, что деревню, город сравнять с землёй, но именно что сравнять, разрушить, оставить руины, а не просто изъять живых людей, как лишние фигурки из диорамы. А если людей никто никуда не изымал, и они всё ещё здесь, то значит они там, откуда поднимается чёрный дым. Больше им быть просто негде. А значит, и мой путь тоже лежит туда. Может, я и не найду там живых жителей деревни, но, возможно, найду живыми хоть кого-то, пусть хоть даже банальных мародёров, и то хорошо. Смогу у них выяснить, где нахожусь и где ближайший город. А если найду каких-нибудь спасателей или, на худой конец, солдат императора, прикинусь местным жителям, чудом выжившим, но потерявшим память и потому неспособным рассказать, что же произошло, «Отличный план! Надежный, как швейцарские часы!» «Еще б ты знал, что такое швейцарские часы!» «Мне достаточно понимать, что о них знаешь ты! Давай, дерзай!» И я дерзнул. Пошел прямо на черный дым, петляя по улочкам и постоянно держа правильный азимут. На всякий случай сжал кулак, исправно покрывшийся костяной броней, и с облегчением убедился, что доспехи на месте, слушаются меня, и в случае чего я не останусь без защиты. Через несколько минут я наконец вышел на центральную площадь деревни. Конечно же, центральная площадь. Где ещё может происходить всякая дичь? Конечно, на центральной площади. Где ещё хватит места на то, чтобы свалить из трупов селян целую гору? Конечно, на центральной площади. Я остановился, глядя на клубящийся над жуткой кучей дым. Подходить не спешил, только разглядывал. В голове шевелились какие-то смутные подозрения, велящие не торопиться и осмотреть всё как следует. Ведь тут явно что-то не так. Что-то не сходится, не стыкуется. Точно. Несмотря на довольно ощутимый ветер, дым не сносило. Он поднимался вверх совершенно вертикально, словно по натянутой струнке. Будто для него этого ветра вообще не существовало. Ты опять не туда смотришь. Присмотрись к куче. А что куча? Куча как куча, трупы как трупы. Я уже привык к ним. Даже крови нет. Вот именно. Нет крови. А ещё они не горят. Я чуть не подавился собственным языком, уже готовя колкий ответ демону. А ведь и правда. Трупы не горели. В смысле, они никогда не горели. Не то, что открытого пламени. Не было даже намёка на то, что здесь пылал огонь. Да даже хотя бы тлел, ничего подобного. Все тела абсолютно целые, хоть и мертвенно-бледные. Ни на одном, ни единого следа горения, даже одежда цела. Вообще вся эта куча выглядела так, словно люди по своей собственной воле пришли сюда и сложили из своих тел этот террикон. Но откуда тогда дым? Чтобы понять, откуда дым, найди, что горит. Но тут ничего не горит, даже запаха гари нет. Вот именно. Значит, это не дым. Тогда что это? Демон. Я вздрогнул и посмотрел на столб дыма еще раз, внимательнее. Мне показалось, или он слегка изогнулся в мою сторону? Мне показалось». «Ты хочешь сказать, что вот это — живой демон? Вот этот столб дыма? Ну ладно, не дыма, но... Это что, тот самый наиболее слабый демон, который можно как туман ладошкой разогнать?» «Не думаю. Этот, наоборот, сильный. Он целую деревню подчинил себе». Тут на скидку человек триста. Тогда почему он дым? Чтобы было проще питаться. Питаться? Он питается людьми? Эмоциями. Да, твоя баба тебе рассказывала. Она рассказывала про живых. Погоди, ты хочешь сказать, что эти люди живы? Да. Я буквально обмер. Тело будто сковало одной мощной судорогой, не позволяя двинуть ни единой мышцей. Триста человек. Триста живых человек, которые здесь лежат уже трое суток в повалку, как забитый чумной скот. Уже далеко не все живы. Кто-то задохнулся в подожье этой кучи, кто-то умер от обезвоживания. У стариков не выдержало сердце, а у детей — кости. Мочились под себя, переставали дышать. При этом бьюсь об заклад, что все они находились в сознании, хоть и не владели собой, все чувствовали, все видели. Даже представить себе боюсь, что творилось у них в головах все эти три дня. Чёрная мерзость всё это время высасывала из них эти эмоции, упивалась ими, становясь больше, плотнее, жирнее, выше, натурально жируя на чужих страданиях, на чужих жизнях, на потерях. И почему в этом мире всё самое мерзкое обязательно чёрного цвета? Мой любимый, сука, цвет! «Злишься? Злость это хорошо!» «Ещё как злюсь! Скажи-ка, рогатый!» А возможно, как-то уничтожить эту херь без помощи магии. Ты зря думаешь, что это будет без помощи магии. Или ты забыл, что любой демон, и я в том числе, магия в своем самом ярком проявлении? Да или нет? Да. И тебе даже придется это сделать. Это еще почему? Потому что демон заинтересовался тобой. Значит, мне не показалось. Значит, чёрный дым, закрутившийся медленным вихрем при моём появлении, действительно склонился ко мне, как любопытный червяк. В неторопливом вращении дымного смерча проступили резкие ломаные очертания. Голова с пастью, скалящаяся несколькими треугольными зубами, составляющими одно целое с челюстями, крошечные злые треугольные глаза, острые, длинные, выростые из верхушки черепа, будто костяная корона. Тело больше всего, похожее на рваный клуб дыма. Руки, доходящие почти до земли, с длинными пальцами, украшены ещё более длинными когтями. Демон был огромен. В три этажа, не меньше. Крутящийся смерч с одной стороны срывал с него частицы дыма, из которого состояло тело, а с другой их же приносил, приращивая на место. Из-за этого силуэт демона казался размазанным в пространстве, нечётким, ненастоящим. Но я точно знал, что он настоящий, и он смотрит на меня. Мы сможем ему сопротивляться? Я надеюсь, это шутка была. Знаешь, мне сейчас не дошу. Заткнись! Демон кинулся в атаку стремительно, как атакующая кобра. Все, что я успел сделать, упереться посильнее ногами в землю, отклониться вперед и закрыть лицо скрещенными руками, покрывшимися броней. Смерч налетел на меня, ударил в бок, отскочил, ринулся по бокам, соединяясь за спиной, закрутил, загудел, заворчал, Но на этом всё. Я удивлённо поднял голову и быстро осмотрелся по сторонам. Нет, мне не показалось. Это всё только выглядело страшно, а на самом деле ничего мне демон не сделал. Вся эта эффектная атака свелась к тому, что он просто вместо кучи тел стал крутить свой вихрь вокруг меня и... Стоп. Это значит, что он пытается меня выпить? «Конечно, пытается. Ты для него как ходячий биштекс с кровью. Ты полон новыми, свежими эмоциями». «А ничего, что внутри меня тоже демон? Его это не волнует?» «Не волнует. У демонов свои отношения, скажем так. Не сказал бы, что демоны друг друга любят». «Но он же должен чувствовать, что мы сильнее». «Не должен. Законы у демонов тоже свои». У него нет возможности оценить нашу силу. Так уж все устроено. Те, кто слабее, не знают, насколько сильнее тот, кто сильнее. Даже тот, кто равен. Хочешь сказать, он надеется на авось? Ради того. Здорово, правда? Ни хрена не здорово. Даже если я сильнее, что мне с ним делать? Это же хренов смерч. Как с ним бороться? Это же потоки ветра. Что я могу с ними сделать? Вся что угодно. «Все, что пожелаешь, ты сильнее, а значит, ты хозяин ситуации!» «Да ты издеваешься!» Я еще раз покрутил головой, убеждаясь, что ураган вокруг не планирует стихать. Мало того, он даже ускорился, нарастил обороты, загудел еще громче. Казалось, еще чуть-чуть. Меня просто разорвет перепадами атмосферного давления внутри. Мимо мелькнуло искаженное злобной гримасой лицо демона, и тут же снова унеслось прочь с потоками ветра. этом и есть проблема людей. Поэтому вам так сложно бороться с демонами. Поэтому ваши демонологи придумывают целые ритуалы и схемы для того, чтобы победить демона, чтобы победить чистую воплощенную магию». «Ты не мог бы поконкретнее выражаться?» «Вы ставите посредника между магией и демоном, В себя». Вы думаете, что магия без вас не существует, но это не так. И демон — лучший тому пример. Я все еще не допираю. О чем ты говоришь? Внутри тебя — демон. И вокруг тебя — демон. Все равно, что быть рыбой, находясь в стае рыб. Все равно, что быть муравьем — муравейники. Ты пытаешься победить его как человек, а ты попробуй как демон. Не осматриваю рога, почувствуй его. «Почувствовать?» «Почувствовать?» Что-то такое уже было там, в прошлом, в тренировочном зале, увешанном грушами и мешками, когда тренер выключал половину ламп так, что зал тонул в вечерних сумерках, и, вооружившись лапами, вёл лёгкий спарринг, постоянно такое и вынуждая лишь защищаться. В полутьме было невозможно увидеть, откуда прилетит следующий шлепок, и приходилось забыть про зрение и полагаться на остальные органы чувств на все, что есть, и даже те, о существовании которых я не подозревал. И это помогало. С каждым разом это становилось всё проще. Я уже практически угадывал направление ударов и легко уходил от них, имитируя контратаки. Тогда выяснилось, что глаза для боя нужны в намного меньшей степени, нежели я думал. Поэтому сейчас я тоже их закрыл. Расслабился, выдохнул и увидел. Вокруг меня кружился не дым, Вокруг меня кружилась разноцветная сверкающая метель. В ней мешались слои охры и индиго, лазури и кармина, угольно-чёрного и кипино-белого. Искристые разряды всех возможных цветов и оттенков, размазанные по сфере, в центре которой стоял я. А прямо передо мной, сотканный из этих разрядов, являющийся частью этой сферы, стоял демон. «Маленький, едва мне по грудь!» Тонкий силуэт, ветвящийся нервными разрядами, тянущимися ко мне и пугливо отскакивающими обратно. И я просто вытянул руку и сжал ладонь на воображаемой шее этого силуэта и открыл глаза. В моей руке было пусто. Не было шеи, бьющегося в агонии демона. Не было вырванного из грудной клетки черного сердца, истекающего мазутом. Не было ничего. Но при этом кулак был не до конца сжат, будто я все-таки что-то держал в руке. И в это кольцо из бронированных пальцев, будто платок в руках фокусника, со свистом засасывал окружающий меня вихрь. Он продолжал кружиться, он продолжал ериться, метаться, пытаться вырваться, но всё тщетно. Выходя с другой стороны руки, ураган рассеялся по округе и затихал, затихал. Пока не затих окончательно. Я посмотрел влево, посмотрел вправо, убедился, что дымный смерч перестал существовать и разжал руку. Для первого раза весьма неплохо. Признаю, меня поразило то, как ты подошел к проблеме. Буду считать это комплиментом. Но я реально не понимаю, все действительно так просто? А чего ты ожидал? Эта чушка была слабее нас на два порядка. Тогда почему он столько людей погубил? Людей губить нетрудно. Большинство людей сами ищут смерти. Кроме того, не забывай что почти все демоны сами в прошлом люди. Им ли не знать слабые места других людей? Это не ответ на мой вопрос. Это он и есть. Если бы ты пытался биться с демоном как человек, даже при том, что у тебя есть «мы», тебе бы это тоже далось нелегко, хотя бы даже потому, что ты пытался бы его победить человеческими методами». И когда ты стал хищником того же вида, что и он, и оказалось, что ты сильнее его, для тебя всё стало просто. Я понял, о чём ты. Можно сколько угодно надрывать пупок, но от этого не будет никакого толку, если работу ты прикладываешь в ненужном направлении. Примерно так. Ладно. Тогда сейчас я приложу работу в правильном направлении и разгребу эту кучу тел, отделяя мёртвых от тех, кто ещё жив. Не торопись. Это еще почему?» «Для тебя это был первый раз использование магии. Тем более не своей собственной. Тем более такой квинтэссенции магии, как демон. Скорее всего, тебе с минуты на минуту станет очень плохо». «Да чуж же! Я прекрасно себя чувствую!» И едва я это сказал, на меня накатило. В глазах резко потемнело, ноги подломились, и я, не успев подстраховаться, рухнул на землю. В животе резануло, как ножом. Во рту появился мерзкий привкус желчи. Я подтянул колени к животу, чтобы хоть чуть-чуть унять эту боль, и приоткрыл рот, чтобы горькая слюна хотя бы немного вытекала изо рта. Сплюнуть сил уже не было. Перед глазами поплыли разноцветные круги, плывущие по поверхности выступивших слёз. Резь в животе нарастала, ноги свело с судорогой. «Чёрт возьми! Когда же это кончится?» «Это должно кончиться!» Мне ещё этих людей спасать! Кто это сделает, кроме меня?» Сквозь звон в ушах раздался дробный глухой перестук, будто кто-то по барабану, набитому тряпками, стучал. Следом — отрывистое жжание и глухое бренчание железа по железу. «Тут один живой! Займитесь им! Остальные телам!» «Ими займутся! Слава небесам! Ими есть кому заняться!» И я с облегчением отключился.